Скифия и скифский поход Кир ходил войной на восток, на массагетов, Камбис — на юг, на египтян. Дарий решил пойти на север, на скифов. Скифы жили в степи над Черным морем. Было их четыре племени. Скифы — пахари, которые сеют хлеб и едят хлеб. Скифы — земледельцы, которые сеют хлеб, но не едят, а продают. Скифы-кочевники, которые не сеют хлеба, а разводят скот, и царские скифы, которые властвуют над всеми. Много ли их, не считал никто. Только один скифский царь приказал, чтобы каждый скиф принес ему наконечник боевой стрелы, но сосчитать эти наконечники он не смог и приказал отлить из них бронзовую чашу. Чаша получилась вместимостью 600 амфор, а толщиной в 6 пальцев. Она долго стояла на холме в степи между Днепром и Бугом. У скифов нет ни городов, ни деревень. Шатры их стоят на повозках. Они снимаются с места, когда хотят, и останавливаются, где хотят. На привалах они раскладывают костры из бычьих костей и варят в них бычье мясо в бычьих желудках, потому что котлы в кочевье тяжелы, а дров в степи нет. Главное занятие их — война. Кто больше убил врагов, тому больше почета. С убитых врагов снимают скальпы, а самым ненавистным разрубают голову и из черепов делают чаши для вина. А когда заключают мир, то разрезают себе руки, цедят кровь в вино, окунают в вино меч, стрелы, секиру и копье, а потом это вино пьют. Когда скифский царь заболевает, он спрашивает гадателей, кто наслал на него эту болезнь. Гадатели называют ему человека, тот отпирается, тогда царь созывает новых гадателей, числом вдвое больше они повторяют гадания. Если они подтвердят обвинение, человека казнят, если нет, казнят первых гадателей. А когда царь все-таки умирает, тело его провозят на телеге по всей степи, чтобы каждое племя могло его оплакать. И потом хоронят под курганом а вместе с ним убивают и зарывают царского коня, жену, слугу, веночерпия, конюха и вестника, чтобы они служили царю на том свете. А потом выбирают пятьдесят коней из царского табуна, и пятьдесят юношей из царской свиты убивают их, делают из них чучело и на деревянных столбах расставляют вокруг кургана страшной мертвой каруселью. Начиналась Скифия от реки Дуная. Через Дунай навели для Дарья мост мастера из греческих и городов. Дарья оставил им ремень с шестьюдесятью узлами. «Развязывайте в день по узлу, и если я не появлюсь назад, то оставьте пост и расходитесь по домам. Это значит, что я уже победил скифов, и обратный путь они мне устроят сами». Но не через шестьдесят, не через дважды шестьдесят дней Дарья не победил скифов. Они не принимали боя а отступали вглубь степей, выжигая за собой траву и засыпая колодцы. Настичь их было невозможно. Персидское войско устало. Дарий послал к скифскому царю гонца. «Зачем ты убегаешь? Если ты силен, остановись, и мы померимся силами. Если ты слаб, остановись и признай мою власть». Скифский царь ответил. «Я не убегаю, а кочую, так, как привык кочевать. А сильнее мы тебя или слабее?» «Пойми из моего подарка». Подарок его был птица, мышь, лягушка и пять стрел. Дарья сказал, скифы признают себя побежденными. Мышь живет в земле, лягушка в воде, птица в воздухе. Все это они выдают нам и вместе с этим свое оружие. Но советники Дарья сказали, скифы объявляют себя победителями. Они говорят нам... «Если вы не скроетесь в небо, как птицы, или в землю, как мышь, или в воду, как лягушки, то вы все погибнете от наших стрел». Дарий понял — это так. Он приказал отступать. Увидев отступающих персов, скифы погнали коней не в догон, а перегон им, к Дунаю и Греческому мосту. Мост стоял. Греки понимали, что война не так быстра, как думал Дарий скифы крикнули грекам «Ломайте мост возвращайтесь по домам и благодарите богов и скифов за вашу свободу если царь ваш и уцелеет он долго еще ни на кого не пойдет войной греки собрались на совет гелиспонский тиран мильтиат сказал сделаем как сказали скифы царь погибнет персидская власть падет города наши снова будут свободны но милецкий тиран «Гистией!» — возразил. «Нет, царская власть падет, но падет и наша власть. Свободные города не захотят над собой тиранов. Будем ждать царя». Решили сделать вот что. Часть моста со скифской стороны разрушить, а остальную оставить и ждать, что будет дальше. Царское войско подошло к Дунаю ночью. Ощупью по коленам в воде стали искать мост. Моста не было. Началось смятение. Персов спас громкий голос одного человека. В свите Дария был египтянин, умевший кричать, как никто. Он крикнул «Гестией! Гестией!». Голос его перелетел через Дунай. Его услыхали. В греческом лагере залоновались, сверкнули факелы. Лодка с Гестиеем поплыла навстречу царю. Мастера стали достраивать мост, и на следующий день остатки Дарьева войска потянулись прочь из скифской земли. Скифы смотрели на это с окрестных холмов. «Если греки свободные люди, то нет людей их трусливее. Если греки рабы, то нет рабов их преданнее», — сказали скифы.